Глава четвертая. Рваноухая. Планета Азакар. Третья стелла Закара-13. Приют безпризорников. «Что ты сделала?» – взревел Бучи, круша кулаком стену приюта, в который привел спасенных детей. Ранее он сильно потратился, купил проходки на лифт всем аж до 170 этажа трубы. Да после поголовного пересчета беспризорников, управляющий рваноухой Мэг, надумал спросить ее про мелкого Каи, который содержался в этом приюте на время работы матери. Однако оказалось, Мэг отпустила Микерелла вместе с нянькой в бокс-магазин на соседнем этаже Стеллы. А та работница вернулась уже одна. Потому капитан команды наемников продолжил орать. «Чем ты думала?» «Ой, да хватит тебе!» Суровая женщина с изуродованным лицом преимущественно справа и оттяпанной половиной уха без мочки продолжила буднично смотреть на Бучи, словно он был для нее назойливым маленьким мальчиком. А когда-то так и было. Каких-то 25 лет назад Буч был ее самым непослушным воспитанником. «Ты мне тут пари еще! Мелких разбудишь, отдам тебя им на растерзание!» «Одним аглоедом меньше, подумаешь? Сам виноват». Рыжий пушок волос рос на ее почти лысой голове неровными клоками. А в целом внешний вид Мэг немало портил обозленный взгляд морщинистых глаз. «Ты думаешь, я за всеми слежу? Вот еще и привез мне сколько ртов! Скажи-ка, чем я их кормить буду, а?» «Во-первых, не ты их кормишь, а о козе». И потом они затраты оплачивают всю оставшуюся жизнь. «Да-да, расскажешь ты мне. Оплачивают. Умирают раньше», – проворчала она, отворачиваясь, чтобы спрятать алчный взгляд, промелькнувший в ее глазах из-за мыслей о продаже детей коллегам Ронды. Но Бучи все равно понял и предостерег. Кая осталась на базе черных трансплантологов. «Зачищать всех до единого со своей любимой лазероптики, так что можешь даже не думать о повторе продажи детей куда-либо». Мэг поджала тонкие и сушеные возрастом губы и резко обернулась. Ее взглядом сейчас можно было бриться или убивать. «Вот и хорошо, что я отдала Мика другим!» Процедила она, злорадствуя. «Кому?» Взревел Бучи, хватая рваноухую засетчатый костюм-форму. «Говори, живо!» «Ха!» Выплюнула рыжая в ответ. «Так я тебе и сказала. И вообще отпусти меня, иначе настучу вашу ассоциацию, что ты пристаешь к честным людям, и не видать тебе заказов как собственного носа». Изумленный такой наглостью Кэп команды наемников на мгновение даже растерялся и ослабил хватку. Чем Мэг и воспользовалась, вырвала ткань своего блейзера из его рук и сделала шаг назад, хрустя бетонными крошками под ногами. Но гигант быстро опомнился и преградил ей путь к бегству в сторону детских спален, зашипел, брызгая слюной. «Ладно, я связан по рукам и ногам правилами, но Кая от тебя и мокрого места не оставит, и плевать ей на твою ассоциацию». После того, как расправится, уедет преспокойно с отцом к этому Арс-Интерком. И ничего ей не будет. А если не скажешь сейчас же, где Миг, или с ним что-то случится, то смерть твоя будет очень мучительной. Поверь. норы Реманграф и Мандеграс тебе покажутся фудкортом космостанции, в отличие от того места, куда мы тебя закинем медленно умирать. А затем и гнить останками, обглоданными термитами. Но и эта угроза словно прошла мимо ушей Мэг. Та лишь зычно расхохоталась в ответ, а Буччи стукнул еще раз в стену рядом с головой рвана ухой. Ударная волна неприятно полоснула по поврежденной ушной раковине, управляющей приютом. И та выдержала, вскричала. а, -а, -а, -а Однако мгновение спустя уже вновь опомнилась и продолжила сверлить свирепым взглядом своего бывшего воспитанника. Непрошенные воспоминания проплыли у нее перед глазами. Во время его юношества она еще не была настолько закостенелой и беспринципной мразью, а наоборот, пыталась что-то изменить, старалась, искала дополнительное финансирование легальными способами. Но время шло, нервы не становились крепче, а проблемы со здоровьем ее и ее воспитанников становились серьезнее. В то время как никому не нужные дети… Мелочь, которая бегала перед ее глазами толпами и тянула в рот всякую гадость, задыхалась из-за застрявшего во рту куска пластика, падала и ударялась головой, сворачивала себе шею. Ирва на ухо постепенно пришла к выводу, что уж лучше от них будет хоть какая-то польза, чем бесполезное транжирство казенных денег, в том числе и на утилизацию. Пять лет назад, будто почуяв настроение управляющей, пребывающей на грани нервного срыва, к ней обратилась Ронда. Черная вдова знала, как надавить на больное место и что предложить, чтобы побыстрее получить согласие. Да и сама Мэг сильно не сопротивлялась, лишь поторговалась для виду. И уже через неделю отправила к ней самых неугомонных или же проблемных детей. Но, что удивительно, Мэг очень быстро успокоила свою бунтующую первое время совесть. А тут еще и нападение мангров на Стеллу. её зацепило корневым отростком мангра во время эвакуации, когда она бросилась защищать своих воспитанников, вопреки жгучему желанию постоять в сторонке. С тех пор рваноухая перестала себя хоть в чем-то винить, решив однозначно, что имеет право откладывать все деньги от продажи детей себе на регенератор и лицензию. С нее было якобы достаточно. «Ты меня еще благодарить должен и в ногах ползать, что я тебя не продала в те времена, как самого проблемного!» Прошипела она Буччи. «Все, надоел! Проваливай! Иначе я вызову дознавателей!» Стоящая в стороне Миста вместе с Сидом и Джида наконец не выдержала и решила вмешаться. «Слушай, такая же еще не объявилась! Зачем тебе ее сын?» Может, она уже и сама давно от того покормила собой гид. <coughs> Заядлая курильщица громко закашлялась. А случалось это каждый раз, когда она пыталась произнести длинное предложение. «Ведь мы...» <coughs> Немного помолчав, наемница поймала на себе раздраженный взгляд Кэпа, поэтому поспешила договорить. «Забрали все репелленты». Мэг не выдержала и снова рассмеялась в голос. А Бучи окончательно рассвирепел и моментально забыл про Мика. Теперь перед ним встала другая проблема. Проблема недоверия к своему коллективу. «Что вы сделали?» Он обманчиво тихо переспросил, делая шаг в сторону от наемников. Миста маневр заценила и медленно переместила руку с поясной пряжки к обуре укороченного бластера. «Вы забрали! Все репелленты!» переспросил он, делая акцент на местоимении. Да, плечистая мужеподобная наемница с тугими короткими косами на голове для убедительности даже кивнула. А зачем? Бучий не думал повышать голос. Однако никто не питал никаких иллюзий насчет его нынешнего скверного настроения. Чтобы... А вот тут наемница замялась и, наконец, осознала, как подставилась. «Так это же все Сид!» Но ее перебил Джида, стукнул кулаком в плечо. «Ты мне и ему сказала, что аж два репеллента видела в операционной, оставила их для пули». «Я...» «Если вы собрались поиграть в стрелялки, то вначале свалите отсюда на нижние этажи, а уже после хоть задушите друг друга голыми руками, хоть изничтожьте лазеркой!» Вякнула Мэг, стоя на углу помещения рядом с коридором к детским спальням где сейчас шумно размещались новые воспитанники. Но Бучи не повелся на эти глупые слова. Он перевел взгляд с одной на другую и стал невольным свидетелем немого общения этой парочки через язык тела и жестов. «Так ты с ней заодно?» – взревел Кэп. Его рука быстрым движением схватила бластер, висящий на лямке плеча. Но было уже поздно. Мэг нажала экстренную кнопку защиты от термитов на стене, и гостевое помещение в считанные секунды наполнилось усыпляющим газом. Последним, что он успел увидеть, валясь на пол, это лицо и зажатый нос мозолистыми пальцами поганой наемницы, прогнившие не только телом, но и душой. Сит и Джида держались чуточку дольше, последний даже успел схватить мисту за горло, чтобы заблокировать дыхательные пути. Иными словами, задушить. Однако слабость возобладала, и наемница резким ударом поддых заставила того сложиться вначале вдвое, а после упасть на пол и отключиться, так и не завершив начатое.